Хуфэйцинь знакомится с Хусюань Хуфэйцинь выбирался из забытия мучительно долго, как ему показалось. Нюх вернулся первым. Ноздри его раздулись, втянули воздух, полный новых незнакомых запахов. Особенно сильным был горький запах обугленных трав, палочка благовоний или травяная пыль в курильнице. Скорее всего, курильница, если судить по плотности запаха. Собственно, травы были незнакомые. На горе и горе Хуфайцинь перенюхал кучу знахарских порошков, так что точно мог сказать «Травы эти не из мира смертных». «А», — припомнилось ему, — «я ведь в мире демонов. Значит, и травы демонические». К следующим вернулся слух. Судя по качеству звука, он был в человеческом обличье. «Да, верно». Хувей велел ему не выпускать хвостов и ушей, чтобы сохранить силы. Но мир демонов все равно встретил его враждебно. «Не слишком-то ему нравятся лисьи боги», — подумал Хуфей и тут к нему вернулась боль. Живот горел огнем и леденел одновременно. «Рана вскрылась», — понял Хуфей Цинь. Запах собственной крови он тоже чувствовал. Но за это время уже так к нему принюхался, что попросту перестал обращать на него внимание. Но тут появился другой запах. Кого-то чужого рядом с ним. Хуфай цин ощутил его слишком поздно. Глаза еще были закрыты. Но он и через веки разглядел ауру какого-то существа, которая тянула к нему руку. Он отреагировал молниеносно. Рука взметнулась и перехватила чужое запястье. «Тише, тише!» — сказал незнакомый голос. «Я не причиню тебе вреда. Я всего лишь хочу взглянуть на твою рану». Ху и приоткрыл глаза и смутно разглядел возле себя чей-то силуэт. На какой-то момент ему показалось, что это Ху Шуань Хоу. Волосы силуэта были волнистые, и он пробормотал. «Дзе-дзе!» «Ну, полагаю, можешь называть меня и так» сказал незнакомый голос. Перед глазами Ху Циня прояснилось немного, и он понял, что ошибся. Конечно же, это была не Хуашень Хоу, откуда ей взяться в мире демонов. Это была какая-то девушка с волнистыми каштановыми волосами и глазами цвета талого льда. То, что она лисий демон, Хуфэйцинь понял по ауре. Незнакомка была в человечьем обличье, без ушей и хвостов. «Я Ху Сюань, старшая сестра Хуэя. Можешь называть меня Сюань -дза? Ху Фейцинь исполнился сомнений. Это было бы слишком фамильярное обращение к той, кого он видит впервые в жизни. И слегка смутился, что назвал ее в забытии Дзе «Я лисий знахарь», продолжала Ху Сюань, заводя руку под спину Ху Фейциня и ловко помогая ему сесть. Мне нужно понять, в каком состоянии твоя рана, чтобы выбрать подходящее лечение. Давай снимем с тебя это. Что такое? Удивленно спросила Ху Сюань, когда Ху Фэйцин дернулся и перехватил ее руку. Ху Фэйцин полагал, что оставаться раздетым перед чужим человеком или демоном неприлично. Лицо его покрылось красными пятнами. Ху Сюань сообразила, в чем дело, и скрыв улыбку добавила. «Не волнуйся, Афэй. Меня нисколько не волнует твоя нагота. Я ведь лекарь. Но одежду снять нужно. Во-первых, я не смогу осмотреть рану, если не раздену тебя. Во-вторых, одежда окровавлена. Тебя нужно переодеть в чистое. Если хочешь, могу позвать Авея, Пусть он тебе поможет раздеться, если ты стесняешься меня». «Я сам», — буркнул Хуфэйцинь. Хусюань сделала приглашающий жест. циню пришлось раздеться до штанов. Нижнюю рубаху Хусюань тоже велела снять. Волновался он в самом деле зря. Хусюань не смотрела на него дольше приличествующего. Но Хуфэйцинь заметил, что крылья носа Хусюань дернулись, когда она помогала ему снова лечь. «Быть может, из-за запаха крови?» Развязывая повязку на животе Ху Фэй Циня, Ху Сюань бросила на него быстрый взгляд и спросила. «Ты не слишком обидишься, если я скажу, что мне хочется тебя съесть?» Ху Фэй на секунду широко раскрыл глаза, но, вспомнив, что по этому поводу говорил Ху Вэй, предположил. «Мне стоит считать это комплиментом?» Ху Сюань улыбнулась. «Пожалуй, в тебе слишком много всего намешано. Это приводит демонов в замешательство. «Я никогда прежде не встречала ни богов, ни небожителей, поэтому не уверена, кого именно в тебе мне хочется съесть». «Из того, что я уже знаю о демонах», — заметил Хуфейцинь, «съесть тебе хочется небожителя». «А, таковы и тебе уже это говорил». «И велел считать комплиментом», — кивнул хуфэйцинь Они разом рассмеялись, и Хуфейцинь почувствовал, что между ними возникла симпатия. «А не слишком ли она светлая для демона?» — невольно подумал Хуфейцине.